передача лица осужденного к лишению свободы для отбывания наказания в государстве гражданином которого оно является основания передачи лица осужденного к лишению свободы основаниями передачи лица осужденного судом одного государства к лишению свободы для отбывания наказания в другое государство, где одной из сторон является Российская Федерация, признаются решения суда по результатам рассмотрения представления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области исполнения наказаний, либо обращения осужденного или его представителя, а равнокомпетентных органов, иностранного государства в соответствии с Международным договором РФ, либо письменным соглашением компетентных органов РФ с компетентными органами иностранного государства на основе принципа взаимности. Порядок рассмотрения судом вопросов, связанных с передачей лица, осужденного к лишению свободы. вопросы связанные с передачей лица осужденного к лишению свободы для отбывания наказания в государстве гражданином которого это лицо является рассматриваются судом в порядке и сроки которые установлены статьями триста девяносто шест триста девяносто и триста девяносто упк с учетом требований статей 470-472 УПК. При невозможности рассмотрения судом вопроса о передаче осужденного ввиду неполноты, отсутствия необходимых сведений, судья вправе принять одно из следующих решений. Первое. Отложить его рассмотрение и запросить недостающие сведения. второе без рассмотрения направить обращение осужденного в компетентный орган РФ для сбора необходимой информации в соответствии с положениями международного договора РФ, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осужденного с компетентным органом иностранного государства. Основание отказа в передаче лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. Основание отказа в передаче лица, осужденного судом РФ, к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. признаются доказательства, подтверждающие одно или несколько из следующих обстоятельств. Первое. Ни одно из деяний, за которое лицо осуждено, не признается преступлением по законодательству государства, гражданином которого является осужденный. Второе. Наказание не может быть исполнено в иностранном государстве вследствие истечения срока давности или по иному основанию, предусмотренному законодательством этого государства, непризнание судом или иным компетентным органом иностранного государства приговора суда РФ, либо признание судом или иным компетентным органом иностранного государства Приговора суда РФ без установления порядка и условий отбывания осужденным наказания на территории иностранного государства. Несопоставимости с условием и порядком отбывания осужденным наказания, определенных судом или иным компетентным органом иностранного государства. Третье. от осужденного или от иностранного государства не получены гарантии исполнения приговора в части гражданского иска. Четвертое. Не достигнуто согласие о передаче осужденного на условиях, предусмотренных международными договорами РФ. Пятое. Осужденный имеет постоянное место жительства в РФ Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного государства. Суд РФ вправе вынести постановление об отказе в признании приговора суда иностранного государства. Данное решение принимается, если при рассмотрении представления Обращение о передаче гражданина РФ, осужденного к лишению свободы судом иностранного государства, суд придет к одному из нижеуказанных выводов. Деяние, за которое осужден гражданин РФ, не является преступлением по УК РФ. Приговор суда иностранного государства не может быть исполнен. в силу истечения срока давности. Имеет место иное, предусмотренное законодательством РФ или Международным договором РФ основание. Во всех остальных случаях суд обязан выносить постановление о признании и об исполнении приговора суда иностранного государства. В названном процессуальном документе указывается: первое, наименование суда иностранного государства, дата и место постановления приговора; второе, сведения о последнем месте жительства осужденного в Российской Федерации, месте его работы и роде занятий до осуждения. Третье. Описание преступления, в совершении которого осужденный признан виновным и уголовный закон иностранного государства, на основании которого он осужден. Четвертое. Статья УК РФ, предусматривающая ответственность за преступление, совершенное осужденным. Пятое. вид и срок назначенного наказания, основного и дополнительного, отбытый срок и срок наказания, которое осужденный должен отбыть в Российской Федерации, его начало и окончание, вид исправительного учреждения, порядок возмещения вреда по гражданскому иску. при вынесении постановления о признании и об исполнении приговора суда иностранного государства суд должен руководствоваться следующими правилами. Во-первых, если по УК РФ за данное преступление предельный срок лишения свободы меньше, чем назначенный по приговору суда иностранного государства, то суд определяет максимальный срок лишения свободы за совершение данного преступления, предусмотренный УК РФ. Если согласно УК РФ лишение свободы не предусмотрено в качестве наказания за совершенное лицом преступление, то суд должен определить иное наказание, наиболее соответствующее наказанию назначенному по приговору суда иностранного государства в пределах установленных УК РФ за данное преступление. Во-вторых, если приговор суда иностранного государства относится к двум или нескольким деяниям, не все из которых являются преступлениями по законодательству Российской Федерации, то суд определяет какая часть наказания, назначенного по приговору суда иностранного государства, будет применена к деянию, являющемуся преступлением. Постановление суда обращается к исполнению по закрепленным в статье 393 УПК РФ общим правилам обращения к исполнению приговоров, определений и постановлений суда.